Глава 10. Мимо меня медленно проплыл энергетический коридор. Яркие крутящиеся кристаллы слепили глаза, и я поневоле зажмурился. Я должен был пролететь его за секунду, но артефакт, который соединял в единую цепочку мою небольшую группу поддержки, давал о себе знать. Он замедлял процесс. Кристаллический камень связи в моем кармане нагрелся. Я даже почувствовал, как натянулась магическая нить между мной и находящейся в паре метров от меня Софьей. Каждый шаг давался мне с трудом. По сути, я тащил всех за собой. Через секунд десять вышел через дымчатые врата и приземлился на зеленую траву. Позади меня заросли. Чуть дальше небольшой пруд, а впереди высокая, плотного телосложения блондинка в темном брючном костюме, точнее, ее спина — ищуплый парень, валяющийся на траве. «Так кому ты звонил, говна кусок?» прошипела девушка, надвигаясь на парня. Парень, видимо, Максим, а это, судя по всему, его сестра. «Он со мной разговаривал», — ответил я этой блондинке. «Хозяин, я могу ее сжечь», — отозвался Пал Палыч. «Вот этого точно не нужно. Просто будь на стороже», — приказал я питомцу. Он облизнулся и сел у моих ног. «Сынок Некрасова, тот самый Максим, который нас обещал встретить...» сейчас таращился на меня, будто привидение увидел. Удивительный парень. Сам призвал и сам же испугался. Может, не ожидал, что появлюсь так быстро. Сестра Максима обернулась и тут же побледнела. Она явно не ожидала такого поворота событий. Притом девушка, похоже, узнала меня. Затем из перехода выскочили Софья, Жорик, Алексей и несколько элитных магов. «Иван Астафьев!» — радостно вскрикнул пришедший в себя Максим. «Ты даже не представляешь, насколько ты вовремя!» Максим Некрасов обратился к нему, и парень закивал, продолжая довольно улыбаться. Он встал на ноги, отряхнулся. «Иван Астафьев!» — воскликнула девушка. «Что привело тебя сюда?» «Ты меня знаешь?» — покосился я на нее. «Откуда?» «Я читаю новости и очень люблю гладиаторские бои!» — заблестела глазками блондинка. — Нина, к чему этот спектакль? — Максим нахмурился. — Ты же ненавидишь оставьевых как и наш отец. — С чего ты это взял? — Нина сделала шаг в сторону лавового кота и посмотрела мне в глаза. — Можно погладить питомца? Стоило ей потянуть вперед руку, как Пал Палыч зарычал. — Не советую, — покачал я головой. Нина замерла, затем отошла и побледнела еще сильней. Позади меня элитники уже разложили артефакт, который начал напитывать камни связи, сейчас уже служившие проводниками защитной магии, теперь вокруг каждого из нас слегка заискрился магический доспех. «Мне нужен Зильберман», — мрачно сказал ей этой парочке. «Некогда было разбираться в их отношениях сейчас, когда враг может в любое время убежать». «Я знаю, где он, Иван», — обратилась ко мне девушка. «Могу привести к тому месту, где прячут этого гада». «Ты не знаешь, где он находится», — резко ответил своей сестре Максим. «Я встретился взглядом с Софьей, но она пока продолжала пристально разглядывать и Нину, а я пока не стал ее отвлекать. Видно, она не может определить, правду говорит девушка, или лжет». «Это ты не в курсе, он в двухэтажке, его успели в последний момент спрятать. И, Макс, ты не один, кто хочет сместить отца», — мягко ответила Нина, обернувшись к брату. «Да, я к тебе отношусь не очень хорошо, но я твоя сестра. Если ты так все предусмотрел...» — она обвела нас жестом руки. «Я не буду против того, чтобы ты возглавил клан. Посадим тебя на отцовский трон, почему бы нет?» «Подожди!» — замотал головой Максим. «Ты сейчас серьезно?» «Ну, конечно, братец!» — улыбнулась Нина. «В нас течет одна кровь. Не забывай об этом!» «Максим, так что? решать уже быстрей. Время идет!» — ответил я раздраженно. Я уже держал в руках лук с наложенной боевой стрелой и был готов к любому развитию событий. «Сейчас мы разберемся, Иван!» — ответил Максим. Он отряхнулся, подойдя к сестре, и пристально посмотрел в ее глаза. «Ты точно на моей стороне, сестра?» «Конечно, братец. Разве ты еще не понял?» Нина улыбнулась, пытаясь обнять брата, но он отошел назад. «Ну что ты, не пугайся, все нормально. Иди ко мне. Мир?» Нина распахнула объятия, и Максим кивнул. «Хорошо, сестра, мир. Ты, как всегда, права?» Он подошел к Нине, они обнялись. «Теперь точно мир!» — добавил Максим, и в его руке появился магический кинжал. Он вдруг резко отстранился и, коротко размахнувшись, сильно ударил им в грудь своей сестры. — За что? — захрипела Нина, воплевывая кровь. Она пыталась уцепиться за одежду Максима, падая на землю, но он брезгливо отбросил ее руки. — Это тебе, тварь, за все время! Опытом возвращаю! — процедил он и пнул ее. — Ты что творишь? — вскрикнул я, наставив на Максима стрелу. Она готова была нас заложить, — ответил Максим, вытирая капельки крови с лица. — То направление, которое она указала, там нет Зильбермана. — Зачем ты ее убил? — спросила Софья. Судя по ее взгляду, она до сих пор не верила в то, что произошло. — Я потом все объясню, а сейчас надо спешить, — бодро ответил он. Казалось, что совершенное преступление прибавило ему сил и уверенности. — Тогда веди и нас, — обратился я к нему, — и без глупостей. Максим закивал, обернувшись, а затем поспешил в сторону леса. «По тропе метров двести, а затем там будет строение», — ответил он на ходу. «Там и спрятался ваш Зильберман со своей охраной». Мы направились вслед за Максимом. «Я прямо похолодела», — прошептала мне на ухо Софья. Столько ненависти он испытывал к ней, когда это произошло. Но сейчас и с ним что-то не в порядке. Либо слишком волнуется, либо говорит неправду. «Ты хочешь сказать, что он ведет нас в ловушку?» — спросил я. «Насчет Зильбермана он не соврал, а вот остальное...» — растерянно посмотрела мне в глаза Софи. «Будь на чеку, Иван!» «Я всегда на готове», — кивнул я, продолжая идти по узкой тропе. Когда лес закончился, увидел то здание, о котором сообщил Максим. Точнее, их было таких три. Все двухэтажные, выложенные из красного кирпича и огороженные двухметровой каменной стеной. Но Максим показывал именно на крайнее правое. «Вон там этот урод скрывается», — показал он пальцем. «В остальных есть кто?» — тихо спросил я. «Нет, там даже прислуги нет. Пустуют!» — ответил парень. «Тогда ждите здесь. Мы сами справимся». Я обратился ко всем, в том числе к Софии и Максиму. Взял с собой лишь двух элитников. Остальные пусть контролируют Некрасова-младшего. Я вошел без стука. Точнее, отправил Пал Палыча, который выжег магмовым шаром дверь. Остальное было делом техники. Лей метнулась в сторону, прокусывая руку одному магу Зельбермана, который упал замертво. Жорик взмахнул кинжалом в сторону второго, пробивая его защиту и протыкая насквозь. А Пал сжег третьего магмовым шаром. «Последнего охранника, который хотел отправить в нашу сторону огненное заклинание, я пригвоздил к большому деревянному стенду на стене». Стрела попала ему в правый глаз. «Нет, Иван!» — выставил руки вперед Зельберман, поднимаясь из-за стола и роняя стул на пол. «Подожди!» «Пойдемте, Моисей Абрамович, на свежий воздух». Я схватил его за шиворот и потащил за собой. Выволок из дома, в котором уже занимался пожар. От магмовых шаров тут же воспламенились шторы. Один из элитников потушил пожар ледяным облаком. Когда я выволок Зильбермана наружу, отпустил его воротник и отправил ментальный приказ Леи укусить его тем самым ядом, который был идентичен тому, что передал мне Гольдман. «Ты не сделаешь этого!» — продолжал бормотать Зильберман. «Ты не убьешь меня! Ты же не дурак! Понимаешь, что тебе за это община раком поставит!» Затем он помахал рукой Софье. «Софья, доброго дня! Скажите ему, что будут проблемы! У вашего клана начнутся крупные неприятности!» Зильберман стоял и дрожал напротив меня, злобно посматривая мне в глаза. «Он был и останется моим врагом, правда, уже ненадолго!» «Ты же не дурак, Иван. К тому же мы, взрослые люди, можем договориться», — продолжил бормотать этот хитрец. «Тебе выгодно убивать меня». «Я уже это сделал», — процедил я, мрачно смотря ему в глаза. Зильберман сморщился, затем провел рукой по шее и в изумлении посмотрел на окровавленные пальцы. «Ах ты ж!» — Зильберман не договорил. Он покраснел, начиная хрипеть. Упал в траву, руками начал загребать комья земли и задыхаться. Затем он замер, вывалив язык. Губы его посинели, а лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок. Я заметил, как ранка от укуса Лея затянулась. Когда он перестал двигаться, ко мне подошли Софья и Максим. «Собаки, собачья смерть», — ответил я, а затем дал указание магам забрать его с собой. «Мы отправимся обратно и передадим тело Гольдману» ты мне обещал помочь иван обратился ко мне максим сейчас нам надо ворваться в совет и дать мне возможность разобраться с отцом если я окажусь главой клана стану твоим верным союзником думаю что это тебе выгодно он говорил грамотно при том искренне я это считывал по его взгляду даже без софья но все же обернулся к ней все нормально пробормотала она парень не врет до этого он очень сильно волновался поэтому показалось что обманывал хорошо максим некрасов кивнул я «Показывай, где проходит совет». Когда мы спустились с холма и вновь углубились в лес, Максим поравнялся со мной. «Спасибо за то, что помогаешь, Иван». Он благодарно посмотрел на меня. «Клан разваливается из этих стариков, которые сидят в совете. Отец слушает их и доверяет им больше, чем мне». «Расскажи, почему отец тебя недооценивает?» Спросил я. «Я очень похож на мать и характером в нее. А Нинка в него, точнее, была в него. Воинственная, грубая, привыкла все получать силой, а не умом». «Он с детства начал обучать ее военному и магическому ремеслу, но не меня». «Но «Ну, не тебя», — ответил я. «Да», — грустно усмехнулся Максим. «Мать с ним ругалась по этому поводу. Она поддерживала меня, а когда он в порыве гнева избил ее, она ушла к другому, более влиятельному князю». «Уверена, что у этой истории есть продолжение», — добавила Софья, которая шла рядом и слышала наш разговор. «Конечно», — ответил Максим, делая паузу. «Ему тяжело было говорить». Когда я узнал, что мой отец нанял убийцу для моей матушки, сорвался из поместья. Но я не успел. Ее отравили. Она... она умерла у меня на руках в страшных муках». Затем Максим на некоторое время замолчал, вытирая выступившие слезы. «Я не успел», — продолжил он. «После этого я возненавидел отца и сестру, которая быстро окрепла и начала унижать меня. Сначала перед слугами, а потом и на светских вечерах она получила по заслугам. И отец получит». Он сжал кулаки, и я услышал скрип зубов. «Теперь понимаю, почему ты жаждешь его смерти», — кивнул я. Вспомнил историю своего друга из родного мира. Она немного отличалась, но суть была та же. Тибур был самым забитым в семье, и когда обезумевший отец убил его брата и мать, поклялся отомстить ему. Он подрос, стал сильным магом и схлестнулся со своим отцом на поле боя. В итоге сжег себя, его и еще больше сотни воинов, вызвав огненный смерч. «Вон там, видите?» — Максим показал в просвет между деревьями. «Примерно в ста метрах отсюда одноэтажное здание. В нем сейчас заседает совет клана, но рядом много охраны». «Сколько?» — спросил напряженный Алексей. «И где они сейчас?» «Человек тридцать точно и пятеро элитников», — пробормотал Максим. «Эти лентяи обычно все сидят в трех домах ближе к лесу. Вон эти строения!» — он махнул рукой на низенькие дома, которые были неподалеку. «Я их отвлеку и отведу в сторону», — добавил Максим. — Но только тут надо все сделать тихо. — Сделаем проще. Разместим купол тишины вокруг ближайшего дома, чтобы не привлечь внимания. Зачистим его, затем второй и третий, — оскалился Алексей. — Вас же могут увидеть, — испуганно посмотрел на него Максим. — Не переживайте. Алексей нацепил камуфлятор и активировал его, исчезая. «Ого — Ого! — воскликнул Максим. — Это просто шикарно! — Пора, — ухмыльнулся Алексей и дал команду своим элитникам. Когда один из домов накрыла магическая белесая пленка, он махнул магом. Через минуту они вышли и сняли купол тишины. Я заметил выбивающийся из окна дымок. «Они не ожидали нападения, но пошуметь пришлось», — ответил он, вдыхая. Затем махнул магом в сторону второго дома. «Теперь его!» Когда территория была зачищена, мы остановились перед высокими резными дверями одноэтажного большого дома. «Осталось дело за малым», — ответил я и погладил Пал Палыча, которому уже не терпелось ворваться внутрь. «И вот еще важный вопрос, который нам надо решить. При всем уважении к вам, Сергей Петрович, Максим становится настоящей угрозой нашему клану», — прошелестел Иннокентий, один из самых старых членов Совета и глава рода Тишуковых. А да вы, гляди, нас под плаху всех подведет». «Да, да, я понимаю», — пробормотал князь Некрасов. Уж очень много проблем Максим уже создал. Во время последнего разговора он высказал все, что накипело. Да и что он сказал? Правду. Его сын -со лентяй и лидер из него никакой. Для этой роли он уже второй год готовил Нину, свою дочь. Вот в ком настоящий боевой дух и характер его, а не матери. «Да и вообще, совет уже принял решение», — ответил Всеволод, пожилой бородатый граф, глава рода Устиновых. «Нужно изолировать Максима». «Ты предлагаешь моего сына в тюрьму печь! грозно на него посмотрел Некрасов. «Условную тюрьму», — поправил Всеволод, подвинув бумаги к князю. «Он будет находиться в доме на скале. Понятное дело, под круглосуточной охраной, но там будет сад, бассейн, прислуга, и шлюх ему будем отправлять периодически, чтоб парень не скучал». «Хм, а это разумное решение», — в задумчивости почесал подбородок Некрасов. «Прям отличное». «Ну вот, Сергей Петрович, я же говорил, что мы договоримся!» — довольно крикнул Иннокентий. «Подписывай!» Вдруг дверь распахнулась и раздалось шипение, а затем какой-то темно-красный шар прожег дыру в груди Иннокентия. Тот засипел, посмотрел на дымящуюся рану и рухнул головой на стол. «Привет, отец!» — раздался голос Максима. «Не ждал меня?» «Ах, ты ж сучоныш!» — вот выставил засветившиеся магией руки, Но стрела ударила его в глаз, и граф откинулся назад, затихая навсегда. — Ты что себе позволяешь? Кто это? — обернулся князь, вспыхивая от гнева. — Астафьев? Ты? Он настолько не ожидал нападения, что не успел даже защиту поставить. Максим оказался возле него раньше. После сокрушительного удара по голове князь потерял сознание. После того, как двое самых дерзких советника отправились прямиком в мир мертвых, остальные утихомирились, поднимая руки. Пятеро элитников вывели их вслед за нами на улицу, контролируя каждое движение. Двое магов помогли вытащить Некрасова, который еще находился без сознания, прислонив его к небольшому дереву неподалеку. Он уже начал приходить в себя. «Ты бестолочь!» — прохрипел, засмеявшись Некрасов, прожигая взглядом Максима. «Ты выродок!» «Неужели ты думаешь, что я такому, как ты, передам главенство в клане?» «Я стану главой клана, отец!» — выкрикнул ему в лицо Максим. Его трясло от гнева. Он начал ходить перед Некрасовым. «После всего, что ты сделал, я же тебя ненавижу! Ты понимаешь?» «Какой же из тебя лидер!» — крикнул Некрасов. «Ты же бесхребетный слезняк! Теперь только Нина моя основная надежда!» «Ее нет! Забудь про нее!» — выкрикнул в его сторону Максим. «Ты что?» Некрасов был шокирован такой новостью. «Ты... ты убил свою сестру? Она мне не сестра!» — ответил Максим. «Моя Нина!» — он скривил лицо в злобе. «Только она была моей надеждой!» «Нет больше твоей Нины!» — тихо пробормотал Максим. «И тебя больше не будет!» а Затем швырнул в сторону своего отца несколько печати, которые накрыли жертву, связывая и притягивая к земле. «Ты пожале...» Кое-как выдавил Некрасов, и над ним мгновенно собралась туча, в которой начали поблескивать огненные вспышки молнии. Несколько молний вырвались из тучи и вскрыли магическую защиту князя, а следом обрушился огненный поток. Он растопил щит, который князь кое-как успел поставить, а затем воспламенил его. Когда князь перестал кричать и шевелиться, Максим обвел всех нас торжествующим взглядом, а затем посмотрел в сторону замерших в стороне советников. «Ну что, уважаемый совет, теперь я новый глава!» — крикнул он. «Да, ты прямой наследник», — выдавил худощавый высокий советник. «Но у тебя, кажется, проблема». «Вы о чем говорите, Григорий Макарыч?» — весело крикнул Максим. «Я избавился от своей главной проблемы». «Ты забыл о зеркальном амулете своего отца?» — проскрипел какой-то морщинистый старик. «Ты же стянул с него этот предмет перед тем, как убить. Правда?» «Твою мать!» Максим отчаянно взглянул в нашу сторону, затем попятился, а над ним начала собираться огненно-грозовая туча. Седьмое пекло. Надо спасать парня. Ведь если он погибнет, я потеряю сильного союзника, и что очень вероятно, найдется какой-нибудь безумный родственничек, который возглавит этот клан и пойдет на меня войной.